словно проверяя, крепко ли она держится. — Ты хочешь сказать, что это старик, придя навстречу, убил его? — А ты не допускаешь такой возможности? — Можешь представить, чтобы старик позволил такому ничтожеству безнаказанно ему угрожать? — Можешь. — Но, Билли, дорогой, Старик ведь в ту ночь был в Бостоне, выступал на банкете. Я читал об этом в газетах. И речь тоже. Я читаю все его речи. Он прекрасный оратор, мог стать политиком, ты это знаешь. Он и так фигура, но мог бы достичь самой вершины, даже стать президентом. Простодушная гордость в Айатоне была столь же невероятна, как и все остальное с ней связанное. Но слышал я ее, как в тумане, совершенно убитый, что моя версия лопнула, как мыльный пузырь. Я же тоже читал в газетах отчет об анкете и, задумайся, хоть немного понял бы, что старика следует исключить из числа подозреваемых. Только мне это и в голову не пришло. И никто иной, как Поль, избавил меня от заблуждения. Сокрушенно озирая роскошный интерьер, я с отчаянием думал, что совершенно напрасно вторгся в личные дела моего лучшего друга и что снова оказался там, откуда начал. Значит, Все, что я здесь вижу, — это от старика. Ну что ты, как можно? Ты имеешь в виду квартиру и все такое? Это было бы ужасно. Я ведь не содержанка какая. Это не по нему. Уставившись на нее, я после паузы спросил. Хочешь сказать, он тебе вообще ничего не дает? Ну, конечно, дает подарки. Личные подарки. Знаешь, там шубу или браслет, или колье. Ну, все время понемногу. Иногда мне хочется, чтобы он перестал, потому что Поль... Что Поль? У Поля свой бзик. Знаешь, мы с ним... Не разговариваем о старике. Думаю, не вспомнили ни разу с того момента, как в самом начале обо всем договорились. Но мне кажется, Поль о нем непрерывно думает и вбил себя в голову, что как только старик мне что-то подарит, должен перебить его чем-нибудь большим и лучшим. Наверное, хочет доказать, что тоже что-то значит, и заставить меня больше любить его. Глупенький, должен был знать, что я его и так люблю. Одно дело он, и совсем другое старик. Просто все так сложилось, и все. Иногда мне так хочется ему сказать, что не нужно выбрасывать такие деньги — Только я не сильна в объяснениях, и Поль, ну, он таков, каков есть. Меня снова охватило давешнее возбуждение. У Поля ведь нет своего состояния, правда? По крайней мере, он мне так говорил. Где бы он его взял, сколько я его знаю... Не имел ни цента. Когда-то давно, может быть, но не сейчас. Как же он тогда, черт возьми, может себе все это позволить? Поля явно была в недоумении. Вот именно. Именно об этом и Джимми спрашивал. Ну, я не знаю. Ведь у него есть работа, правда? Платит из тех денег, что зарабатывает в фонде.